Задумчиво оглядел меня кузнец. Полагаю, вместе как раз и управимся. Ему же еще под надо сточать, на уплотнить. Так что, думаю, за раз и заберете. Хорошо, Гай, раздевайся. Я подняла брови еще выше. Это еще что такое? Мало того, что без меня меня женили, так этот негодяй еще и распоряжается мной, как собственным сыном. Примчался сюда пес знает когда. Объяснил кузнецу, что я временно не трудоспособна, поэтому примерка откладывается, попутно занялся еще и остальными моими проблемами, договорился насчет кучи мелочей, о которых я подумала, но которые не успела окончательно решить. Кажется, еще и старые заказы, сделанные в норе, от... отметил: если, конечно, я все правильно поняла. Более того, нашел другого умельца, готового в сжатые сроки организовать мне одежду под новую броню. А теперь смотрит так, как будто ничего особенного не случилось. — Что? — не понял Ас моего пристального взгляда. — Ничего, — медленно отозвалась я, расстегивая пряжки и скидывая на пол тяжелое обмундирование. — Этот твой мастер по шитью тоже станет меня обмеривать? — Нет, мерки ему отдал Дарн. От тебя требуется только надеть и решить, подходит или нет. Я кивнула, решив, что разговаривать с этим Кашпировским мы будем после и без свидетелей. Хоть и доброе дело сделал, но надо было предупредить, чтобы я не стояла тут дура-дурой и не делала большие глаза, понятия не имея, о чем вообще речь. А потом начался настоящий кошмар. Мне пришлось перемер... перемерить кучу всевозможного шматья, скроенного наспех, как заготовки, и примерно на мою фигуру. Куртки, кафтаны, какие-то хренотени, похожие на длинные свитера, рубахи, подшлемники, стеганные халаты. Жуть! Была у меня простенькая куртка, к которой давно привыкла, так ее выбросили, обругали и велели подбирать новую. Благо деньги имелись. А про все остальное забудь. Нет, я, конечно, все понимаю. И насчет переодевания ничего не имею против. Но когда его так много, блин. Да я еще ни в одном магазине столько нервов не оставляла, как с этими двумя выжигами. Мне перед носом разложили около десятка вариантов по каждой детали. Заставили все это по очереди напялить. Потом меняли по миллиону раз, добиваясь полной конгруентности моих выпуклостей. И всех этих стеганных впуклост, впуклостей до полного соответствия. Ё-моё! Они меня задергали изверги. Ей-богу! А ас-мерзавец еще бесцеремонно ощупывал всякий раз, пытаясь понять, где остались лишние пустоты, и что стоит ушить, а что наоборот придется расширить. А когда Дарн приволок мой новый доспех... Мама дорогая! Но вы правильно угадали. Все началось по-новой. В общем, спустя несколько часов из кузни я уже не выходила, а буквально выползала, проклиная усмехающихся и явно сговорившихся гадов, на чем свет стоит. Причем так изощренно, что Дарк даже узнал незнакомое слово и тут же поинтересовался, что оно значит. Будучи в расстроенных чувствах, я раздраженно пояснила, очень красочно, в деталях, смачно объяснив ему, что такое в моем понимании вошь, почему она ядрена и какое отношение ее родословное имеет к собакам женского рода. Он, не дослушав, громко заржал. Я выругалась снова, а потом они тихо хихикули в кулаки на пару сасом, потому что после этого меня прорвало еще минут на пять прочувствованного монолога, закончившегося уже на улице, прямо возле растерянно обернувшихся оборотней, которые явно не ожидали, что у меня есть такие сомнительные таланты. Успокоили, успокоилась я только тогда, когда мы под ехидное напутствие кварта заходить еще все-таки покинули слегка встрепенувшуюся кирчу, но потом до самой ночи мстительно косилась на мысленно посмеивающегося брата и напрочь игнорировала вопросительные взгляды остальных, не желая признаваться, за что на него так взъелось? А окончательно остыло лишь у ворот второй крепости, носящей в быту название Раги, в которой в ближайшие несколько дней нам снова предстояла серьезная работа.